На серой инвентарной карточке было напечатано первое наименование объекта, количество и от руки человеческий череп. Второе. Происхождение экспоната с обозначением фамилии нашедшего, места и обстоятельств находки и от руки. Найдено на реке Карагалинки под большой навесной глыбой. Вместе с тремяста предметами ювелирного золота. Смотри карточку, номер. За девяносто верст от суконной фабрики. Более точно место находки не определено. Третье. Описание экспоната и от руки череп. Над этой графой Клара сейчас и сидела. Заибин хмуро поднял череп со стола. Был он небольшим желтовато-ореховым и таким же, как орех, сухим и жестким. Челюсть лежала рядом. Зыбин заглянул в глазницы, провел пальцами по зубам, хотел что-то сказать, но вдруг дрогнул и сел. Так прошло с полминуты. Он молча держал череп перед собой и глядел ему в глазницы. — Ты что это? — спросил директор почти испуганно. Это был как припадок или наваждение. Что-то щелкнуло, сдвинулось с места, и вдруг нечто большое, мягкое, обволакивающее опустилось на него. Он держал в руках голову красавицы. Ей, верно, еще не исполнилось двадцати. У нее были большие черные глаза, разлетающиеся брови и маленький рот. Она ходила, высоко подняв голову. Он повернул череп, посмотрел на него в профиль. У красавицы была тонкая, светящаяся кожа. Она умела царственно улыбаться, была горда и неразговорчива. Ее считали колдуньей, ведьмой, шаманкой а потом ее убили и забросили на край земли. И в течение многих веков лежал над ней камень тяжелый, чтобы никто ее видеть не мог. А вот сейчас он держит в руках ее мертвую голову. «Вы написали, — сказал он, — найден под нависшей глыбой. Это не погребение». Он именно сказал, а не спросил он, точно знал, что это было не погребение, а просто дикое поле, глыба и ее тело под ней. Он сам не понимал, откуда пришло к нему это. Но это пришло все-таки, и он знал об этом уж все. Клара пожала плечами. Он еще постоял, подумал. Вот здесь были ее губы. Здесь глаза, здесь уши, И эти серьги в них. — Пишите, — сказал он. — Вот в этой графе пишите. — Женский череп, молодой особы, грациального сложения. Тут скобка. Неполное зарастание черепных швов, нестертые жевательные плоскости, в верхней челюсти присутствуют молочные зубы, скобка скрывается, точка. Он повернулся к директору. — Все, все, пока. — Ну, что тебе рассказал особенного, дед? — поспешно спросил директор. Лицо красавицы стало меркнуть, таять. И, наконец, погасло совсем, когда Азыбин ответил. — Про Маринку собственного копчения рассказал. — Эх, поел бы я сейчас Маринки собственного копчения. Да где ее взять, не сезон ведь. Хотя пошли, пожалуй, Клара на базар по Маринку, а? Поищем? По Маринку? Спросила Клара удивленно. По Маринку, Маринку, ответил он ей нежно. По Маринку, вдруг рассердился директор, но тут же рассмеялся, и все тоже рассмеялись. Ладно, сказал директор, по Маринку потом пойдешь. Ты поднимись наверх, посмотри, что у меня там творится. Ангелы пришли. Теперь ж в полной ангельской форме. Сидят, пишут. И тебя зовут. Я говорил, что тебя это не минует. Идей не бойся. С ними не соскучишься.